Глава 37. Так что насчет фото? спрашивает Амир, выгибая бровь. Кажется, мои слова сочувствия ему совершенно не нужны. Он, как и практически любой мужчина на этой планете, не любит, когда его жалеют. Ну, или тему спокойной женой он предпочел бы не ворошить. Обойдусь. Просто дай мне телефон, Соня. Голос требовательный и нетерпеливый. Иначе я подумаю, что ты меня стесняешься. Щеки мгновенно вспыхивают от возмущения, и мне тут же хочется доказать ему обратное. Амир наверняка знал, чем меня задеть. Я взрослая, уверенная в себе женщина, и мне совершенно нечего стесняться. Купальня, как я уже говорила, у меня полностью закрыт, не оголяет тело, а в остальном моя фигура после беременности и родов ничуть не изменилась, разве что грудь немного увеличилась и стали шире бедра. «Ладно, фотографируй». Отвечаю с раздражением и протягиваю телефон. Его пальцы будто намеренно задевают мои, вызывая легкий электрический разряд по телу. Отшатываюсь, словно обожглась, и разворачиваюсь на 180 градусов, чтобы зайти в море. Когда оказываюсь по щиколотку в воде, занимаю стандартную позу, выпрямляю спину, приподнимаю подбородок и опускаю руки вдоль тела. Так кажется нормально или не очень? Я не слишком люблю фотографироваться. Амир хмурится, глядя на дисплей, а я тем временем нервничаю. «Прогнись немного в пояснице и приподнимись на носочки», — командует Сабитов. Тело будто деревенеет, при этом, но тем не менее, я послушно выполняю все то, что он сказал, доверяясь его опыту в искусстве фотосъемки. «Так лучше?» «Да, так хорошо». Отвечает Амир серьезным тоном и щелкает камерой. Он приседает и делает следующий кадр, а затем еще и еще. Просит меня повернуться в профиль, а потом спиной. Становится жарко. Просто невыносимо. Настолько, что хочется прямо с головой окунуться в кристально чистую воду Средиземного моря, чтобы на секунду стало легче. Долго он еще будет искать идеальный кадр? Неужели на предыдущих не вышло? «Ты красивая, Соня» неожиданно произносит Сабитов низким голосом. Он поднимается на ноги и приближает телефон к своему лицу, начиная с интересом рассматривать полученные фотографии. Делаю вид, что пропускаю мимо ушей его комплимент. Но не говорить же мне ему спасибо за это. Я выхожу из воды и тяну руку к мобильному, пытаясь прервать его разглядывание. Там мне на что смотреть, да и не нужно ему это. «Верни, пожалуйста». Начинаю злиться, когда понимаю, что Сабитов не замечает мой жест с протянутой рукой. «Мне нужно Мише отправить фотографию». «Миша?» — вскидывает на меня потемневший взгляд. «Я делал такие удачные кадры для Миши?» «Ну да», — бормочу себе под нос. Он попросил меня прислать ему фото в купальнике. Сабитов отходит на шаг назад и вновь утыкается в телефон. «Что ты делаешь, Амир?» Чувствую, как внутри все холодеет от страха и гасит тот пожар, что творился внутри меня до этого. «А ну-ка, верни!» «Одну минуту. Сейчас только себе отправлю несколько фото», отвечает невозмутимо. «Себе?» «Ну да, я же говорю, что ты красиво получилась». «Так, как я у тебя подписан? Не подскажешь?» «Ты издеваешься?» Повышаю на него голос. «Верни мой телефон! Немедленно!» «Черт! Мой номер у тебя не подписан!» А задача начешет затылок. «Интересно, почему?» Не знала, как правильнее записать. Отец моей дочери или просто шеф? До сих пор не определилась. Амир хмыкает и отходит на два шага назад. Послушай, кто разрешил тебе распоряжаться моими личными вещами? Кровь в венах начинает закипать от его дурацкого и немного детского поведения. Я же не копаюсь в твоих вещах. Я начинаю идти следом за ним, а затем бежать, потому что Сабитов ускоряет шаг и намеренно меня дразнит. Догоняю его достаточно быстро, наверное, потому что он и не пытался как следует разогнаться. Висну у него на руке и тянусь к телефону, испытывая странные ощущения от близости с его почти обнаженным телом. Он большой и горячий и совершенно не хочет мне уступать. Внизу живота становится непривычно тепло и начинает слегка покалывать. От волнения, наверное. Допрыгнув, наконец, до нужной высоты, забираю телефон. И, часто дыша, смотрю на запотевший экран. Амир только что отправил себе мои фото. Зачем? Хочу задать этот вопрос непосредственно ему, но слышу за спиной голос дочери. «Мамуля!» Резко отпрыгиваю назад, стараясь больше не касаться собитого, Даже случайным и вынужденным образом. «Да, котенок!» Поворачиваюсь лицом к Сашке и пытаюсь невозмутимо улыбнуться. «Ты совсем мало поспала! Я выспалась, честно!» Часто моргает своими длинными ресницами. «Можно мне еще искупаться? Ну, пожалуйста!» Несмотря на наш дурацкий инцидент с Амиром, первый день проходит на удивление отлично. Саша не отстает от отца с твердым намерением научиться плавать, а затем хвастает своими малыми достижениями передо мной. Вплоть до захода солнца мы почти не вылезаем из теплой, словно парное молоко воды. А затем сидим на пледе и любуемся ярким закатом. Оранжевое солнце совсем близко. Настолько, что, кажется, можно рукой достать. И в этот самый момент я задаюсь простым вопросом. Жалею ли я о том, что прилетела сюда? Усмехнувшись про себя, обнимаю за плечи Сашу. Нет, нисколечко, потому что эмоции моего ребенка бесценны. Дочь по секрету и на ушко сказала мне, что этот день был самым лучшим в ее жизни. Вернее всего, я пожалела бы потом, если бы категорически отказалась от путешествия.